Десять. Органы чувств. Два. Ухо. Однажды глаза и уши начали выяснять, кто из них главнее. «Мы главнее, мы», — настаивали глаза, — «зрение важнее слуха, только зрение может дать полную информацию о происходящем». «Зато от вас в темноте никакого толку нет», — отвечали уши, — «и речь вы слышать не можете, а ведь речь для человека очень важна». А еще мы не только слушать умеем, но и в пространстве ориентироваться при помощи вестибулярного аппарата. Что касается речи, то ее сначала произнести надо, вмешался язык, а это моя задача. И еще я определяю вкусы еды, отличая вкусное от невкусного. Без запахов ты вкусное от невкусного не отличишь, сказал нос, а запахи распознаю я. Мы сейчас всех вас перекусаем, если не угомонитесь, пригрозили зубы. Вот мы никогда не спорим о том, кто из нас главнее, передние или коренные. Мы же одна команда, и вы тоже. Каждый своим делом занят. Глаза видят, уши слышат, нос запахи распознает, а язык вкусы. Ну что вам делить? Уши – парный орган. Благодаря этому мы можем не только лучше слышать звуки, но и определять расположение источника звука. В ухе различают три отдела – наружное ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. Наружное ухо состоит из ушной раковины и наружного слухового прохода. Проход заканчивается тонкой, но плотной барабанной перепонкой, которая отделяет наружное ухо от среднего. Ушная раковина улавливает звуковые волны, колебания воздуха, и направляет их в наружный слуховой проход, а перепонка передает звуковые волны дальше, в среднее ухо. Ушная раковина представляет собой покрытый кожей хрящ, Знаете, что такое хрящ? Это упругое вещество, которое условно можно назвать мягкой костью. Некоторые животные, например лошади, могут двигать ушными раковинами, поворачивая их к источнику звука, чтобы лучше его слышать. А вот мы с вами не можем двигать ушами, потому что нужные для этого мышцы у нас не развиты. Правда, у некоторых людей уши могут немного двигаться вверх-вниз за счет натяжения кожи при напряжении мышц лица, Но эти движения нельзя считать полноценными. Среднее ухо состоит из трех малюсеньких слуховых косточек. Молоточка, наковальни и стремечка. Косточки получили название благодаря своей форме. Они действительно очень похожи на названные предметы. Рукоятка молоточка сращена с барабанной перепонкой. Головка молоточка соединена с наковальней, а наковальня со стремечком. Слуховые косточки передают звуковые колебания от наружного уха к внутреннему, да еще и усиливают их. Пространство, в котором находятся слуховые косточки, называют барабанной полостью. Полость среднего уха соединена особым каналом с носоглоткой, благодаря чему выравнивается давление воздуха на барабанную перепонку снаружи и изнутри. Стремечко сращено с другой эластичной перепонкой, которая отделяет среднее ухо от внутреннего. Внутреннее ухо представляет собой систему извитых канальцев и полостей, называемую лабиринтом. Лабиринт состоит из двух частей – спирально завитой улитки и трех полукружных каналов. Функцию слуха в лабиринте выполняет только улитка, в которой находятся слуховые клетки, передающие импульсы к коре больших полушарий головного мозга по слуховому нерву – Полукружные каналы представляют собой орган равновесия, обеспечивающий нам ориентацию в пространстве. Его также называют вестибулярным аппаратом. Работает аппарат так. На внутренних стенках каналов находятся чувствительные клетки, а сами каналы заполнены жидкостью. При изменении положения головы в пространстве, а также при ускорении или замедлении движения, Жидкость давит на определенные клетки, и по поступающим от них сигналам мозг составляет представление о положении тела и, если нужно, отдает поправляющие команды. Например, если человек поскальзывается, то сразу же, еще не поняв в чем дело, взмахивает руками, чтобы сохранить равновесие.